Глава десятая Нападение было долгим и не сбавляло оборотов аж до самого конца. Непонятно, откуда их столько взялось, но, будь оно на несколько часов дольше, и люди могли сломаться. У нас на Земле не все еще так плохо. Шесть часов на нас летел хаотичный поток из костяшек, не желая останавливаться ни на миг. Из слов местных выходило, что эта расщелина разделяет материки на две части. Маги древности наложили на них свои заклинания, сделав так, что некроморфы не могут пролететь в любом другом месте. Всего проходов было три, и эта крепость — одна из них. Она сама по себе находится довольно далеко от обжитых мест, так как никто не хочет жить рядом с такими вот нападениями. Бывает, что твари изредка прорываются, и это неприятно. Не знаю, что у них там бывает, но только сейчас пару сотен точно смогли пролететь. Но в основном они нападают на нас. Их кости прочнее человеческих и хорошо заточены для убийств. Костлявая рука одного махнула по солдату, стоящему возле меня, и выбила из его меча сноп искр. Представляю, как им сейчас тяжело. Даже мои пальцы опухли от такой долгой стрельбы, хотя это было и интересно. А скелеты все еще пёрли по мосту, который я уничтожил. Из-за него, кстати, на меня люди криво поглядывают и раздаются шепотки, что это невозможно, и кто я такой? «Прошу прощения, а ты не можешь повторить это и с оставшимися тремя мостами?» — спустя четыре часа спросил меня Мозов. Ну и долго он вынашивал эту мысль. Все тёрся рядом, пытаясь завести разговор, но я был слишком увлечен тиром и не велся на его диалоги. «Не знаю», — сказал ему правду. Эта стрела была достаточно дорогой, а другой у меня нет. Жаль, приуныл он на несколько секунд, однако быстро отошел. Но ничего, уничтожение даже одного моста уже здорово облегчает нашу задачу. Не уверен, что буйство в юге сможет уничтожить мост, но попробовать можно. Правда, нет ничего такого, чтобы я не смог сломать. Тут ведь главное иметь четкую цель. Когда нападение внезапно прекратилось, люди смогли выдохнуть и стали заниматься раненными. и приводить в порядок разрушенные здания. У этих костяшек не было четкой цели убивать только людей. Они нормально уничтожали все подряд на своем пути. Одна троица при мне приземлилась на дорогу и принялась разламывать старенькую пустую телегу. Какой с этого толк? Ну, она больше ездить не сможет, а так, даже не знаю. «Пойдем, я проведу тебя в твои покои», — привлек мое внимание Мозов. «Надеюсь, что этой ночью тебе удастся выспаться». Он явно меня недооценивает. Даже если начнется война, я спокойно смогу поспать своей невидимости в любом подвале. Они правда еще не знают о ней. Все, что я показал, это были стрелы. Пошли, надеюсь, что там будет мягкая кровать. Не дожидаясь его, спрыгнул со стены и, пролетев семь метров, активировал Блинг, мягко приземлившись. Моя выходка смогла привлечь внимание большинства людей и снова вызвала перешептывание, пока на них не рыкнул мозов. Странный он, кстати. Смотрю, что со мной общается исключительно уважительно, позволяя себе вольности что со своей стороны, что и с моей. А вот подчиненных он держит строгости. Ну да, он же целый граф, что бы это ни значило в этом мире. Не берусь сказать наверняка, что граф — это круто. Может, граф здесь ниже барона, кто его знает? Мозов привел меня в апартаменты, которые были утверждены спартанскими нормами. Кровать, стол, стойка для брони и оружия ночной горшок. Ну что там сказать? Минимализм, минималистический, ничего лишнего. Кровать здесь такая, что проще спать на полу, там будет мягче. И это еще считается отдельным элитным жильем, а простые солдаты вообще спят в общих казармах. — Служанки у вас присутствуют? — решил пошутить, пока он не ушел. — Смешно, — усмехнулся тот и вышел за дверь, оставив меня одного. Посидел на кровати. Больно. Постоял у окна. Грустно. Перекусил за столом. Скучно. «Нет, так дело дальше не пойдет. Еще не вечер, и прозябать в этой серой коробке я не собираюсь». Открыл карту и стал изучать ее. Хорошая новость, Жорика еще не скушали, а плохая, что, скорее всего, кушать ему там некого. Решил отправиться к нему и проверить, что на той стороне такого страшного, чего все так боятся. Врубил невидимости и покинул свою квартиру. По дороге заходил в разные помещения, желая разведать страшные тайны этих людей. «Может, они не те, за кого себя выдают?» и держат несчастных детей скелетов в плену, а те пытаются их вызволить. Новые, кроме разных мастерских и одной прачной, ничего не нашел. Одна из мастерских точила мечи, другая производила древко для арбалетных болтов. Следующая была всего лишь капельку поинтересней, в которой парень, похожий на шкеца, возился с пистолями. Паршивое, кстати, оружие, которым они при мне несколько раз пользовались, и ничего толкового из этого не получилось. Вышел на второй мост, по которому пошел Жорик, и побежал его искать. «Он меня пугает». «Есть такое», — согласился Мозов. «Однако мы не можем отрицать его полезную силу. Раз Великая послала его, то мы должны быть благодарны ей за это». После тяжелой битвы, которой очень хорошо проявил себя Варг, все ближайшие соратники Мозова собрались у него в кабинете. «Вспомни, сколько раз прошлые люди вспоминали проклятие имени Варга», напомнил Иоанн своему командиру. При этом в первый же час своего нахождения здесь он разрушил первый мост святого мага. Ты видел, как он посмеялся во время битвы? Мне кажется, что у него проблемы с головой. Думаю, он поддался влиянию скверны и пошел по пути легкого безумия. — простонал Горван. Прошу вас, ударьте уже кто-нибудь этого Святошу. Он достал уже всех совать свою скверну в каждую дырку. Марк на нашей стороне, и он силен. Чего ж тут думать? «Если Святоша не настроит его против нас, то будет все хорошо. Возможно, он даже уничтожит еще один мост, и тогда для нас начнутся светлые времена». «Он прав, Иоанн. Не стоит таким взглядом сверлить нашего гостя», сделал попытку вразумить своего соратника Мозов. «Ты забыл, какие мы понесли потери? Это окончание периода буйства еще целая неделя». Но монах не хотел их слушать. Его бесило то, что его слова не воспринимались на полном серьезе. Он им пытается донести, насколько опасно, скверно, а они думают только о физических сражениях. — А то что? Снова запрёте меня в казематах, как в прошлый раз? — не выдержал он и подорвался с своего места. — А может, примите его сторону и публично унизите меня, поддерживая пришлого? — Иоанн всю свою жизнь положил в служение Богу, и поиск сверны был делом всей его жизни. А как ему еще исполнять свои обязанности, находясь на краю империи? «Эх — Эх, — тяжело вздохнул Мозов. «Скажи ему!» Это Горван выполнил с радостью. «Слушай, друг Иоанн!» Без злости спокойным голосом начал он. «Никто не будет тебя позорить, но и принимать твои стороны тоже не будет. Даже закрывать в казематах не станут. Наш командир хочет донести до тебя, что в этот раз ничего этого не будет. Барк просто оторвет тебе голову так быстро, что мы и понять не успеем. Ты же помнишь, где служил Моза в последние двадцать лет?» Иоанну после слов о службе Мозофа стало плоховато. Такими, как Мозов, пугали имперцев с малых лет. «Я повидал многих людей, и варк не из простых. От него так и веет силой, а еще кровью. Я многих людей, да и не только людей, плавил, для которых забрать жизнь не стоило ни малейшего усилия, и он далеко не на последнем месте из тех, кого я видел. Понимаешь?» — с намеком задержал тот взгляд на нем. «Понимаю», — пошел на попятную святоша. С тайной канцелярией тяжело спорить. Его бог где-то далеко, а история об этой организации совсем рядом, как и страх, воспитываемый с детства. Жорика я обнаружил в городе. Да здесь, оказывается, есть город. старый и дряхлый, но город, а еще совершенно нежилой. Разные твари, созданные из костей, здесь есть, но живых точно нет, и очень давно. Мне вот интересно. Чего это мой пушистый не поделил с костяшками? Он сейчас дерется с ними, не жалея своего пузика с такой яростью, что аж страшно представить, что они могли ему сделать. Причина обнаружилась достаточно быстро. На земле лежал раздавленный и уже непригодный к употреблению бургер. А, ясно. Жорика уже не остановить. Огромная тварь, передвигающаяся на шести конечностях и имевшая полную пасть у своих жгутов в виде лезвий, Думала, что самая умная, и налетела на него со спины. Жорик не пропустил ее и ударом своей лапки раскрошил ей череп. Вот это я понимаю, тяжелая рука. Глаза у мелкого, как у бешеной селедки, мечутся в поисках новых жертв. А те стремительно нападают на него, сбегаясь со всех сторон. Ладно, пока здесь Жорик развлекается, пойду и проверю, чем здесь можно проживиться. Прошел мимо пустых домов, в которых все, что было не из камня, давным-давно сгнило. Некоторое время повродил, но так ничего интересного и не нашел. Но раз я не могу найти себе приключений, то они находят меня. В голове раздался отчетливый женский смешок. Ну да, там, где творится что-то странное, всегда появляется она. Что придумала на этот раз? Давай, выкладывай сразу. Просто так ничего не бывает. Я смирился уже с ее присутствием в моей жизни. Надеюсь, будет весело. Мое согласие сработало как команда к действиям. и перед глазами возник черный, как сама ночь, шлейф, уходящий вглубь города. Ну, раз это приглашение, то почему бы и нет? Пройдя за указателем, оказался в самом центре этого городка, если судить по красоте местных зданий. А в центре площади из земли рос огромный кристалл. По идее, вся эта площадь должна кишить костяшками, но их нигде не было. Неужели все переключились на Жорика? Да я угадаю. Ты предлагаешь мне уничтожить этот кристалл? и тогда случится что-то ужасное?» «Да...» — прямо над духом прозвучал ее томный шепот. «Хм, уничтожить то, что по заданию я вроде и не должен делать, при этом вызвать весь гнев на себя того создания, который соорудил этот кристалл». Пожав плечами, достал лук и стал выбирать стрелу. «Ну, раз надо, то почему бы и нет?» Не вижу смысла отказываться от такого заманчивого предложения. Как раз немного заскучал, пока ходил по этим землям, и никого, кроме скелетов разных форм и видов, не встретил. На самом деле, мне самому было жутко интересно, что произойдет. Я пока не знаю, прав ли, но, кажется, догадываюсь, чей этот кристалл. Сука, Мурашес, я помню, как ее прихвость не осаждали мой дом, и сколько проблем они мне принесли. Она как раз связана с нежитью. Достаю обычную стрелу и стреляю в бок кристалла. Была мысль раздолбать его молотом или двуручником, Надо подходить поближе не особо хотелось. Кто знает, какие будут последствия его уничтожения, и если у него механизмы защиты. К моему огромному удивлению, он совсем никак не отреагировал на атаку. Даже больше. На нем не было ни малейшей царапины. Ему эта стрела, как медведь муравей. А так хотелось сделать все экономно, но раз так, то пора переходить на что-то покрупнее. Несколько десятков попыток — и ничего. И разрывная... и фосфорные стрелы тоже никак не повлияли на его целостность. Но сдаваться я не собирался. Правда, меня бесил едва уловимый издевательский смех после каждой попытки. Потом достал практически последний свой козырь. Святая стрела против нежити и, не раздумывая, выстрелил. А в следующий миг побежал как можно быстрее. Кристалл лопнул и выплеснул всю свою серую некроэнергию, под которую я совсем не хотел попасть. Бежал в сторону Жорика, помогая себе блинками. Энергия распространялась быстро, но не быстрее мотивированного бегущего варга. По дороге подхватил подмышку Жорика, который как раз лапой по указке лета забивал до смерти другого такого же паука. «Ням!» — возмутился Пушистик. «Ага, я снова сделал что-то прикольное», — ответил на его возмущение. Оказалось, что некротвари, попадая под эту энергию, стали увеличиваться в размерах и рассыпаться в пыль. Многовато для них энергии вышло на один раз. «Из плохого». так мы уже бежим минут тридцать эта серая хмарь не думает останавливаться такими темпами как бы она всю крепость не накрыла может она идет именно за мной тогда не повезет людям я надеюсь легко перескочу через другой мост и делов то когда до второго моста осталось метров сто я уже начал переживать энергия никуда не делась и все еще распространяется убивая всех тварей на своем пути если подумать что этот кристалл мог быть аккумулятором, который питал эти земли, давая возможность создавать все новых тварей, то даже страшно представить, насколько десятков лет там была зарядка. На мосту я понял, что дело швах, и пора ускоряться. Однако я ошибся. Люди сегодня останутся в живых. Волна не смогла пройти дальше моста, и ударилась о его невидимый барьер. Надеюсь, он выдержит. А то я как дурак стою в центре моста и наблюдаю за этой светомузыкой. Жорику тоже понравилось. Надо будет как-нибудь салют ему показать, если он еще работает в нашем мире. Все люди из крепости выбрались на стены и стали наблюдать за происходящим. По выражению их лиц понял, что они глубоко шокированы. Точно. Я забыл включить невидимость. Так быстро бежал. Она почему-то пропала, когда я начал атаковать кристалл. Внимание! Варк уничтожил кристалл Марашес. Марашес в ярости отправляет своего хранителя на бой к нарушителю. Примечание. Одержите победу и получите дополнительную награду, которая будет состоять из нового вида стрел. Не знаю, кого она там послала, но он уже мертв. Застрелы и двор я... Твою мать! Ням! — нахмурился Жорик, осуждающе смотря на меня. На той стороне, прямо перед мостом, появилась магическая серая сфера. Она вращалась из стороны в сторону, постепенно расширяясь до тех пор, пока не лопнула и не явила нам скелета. Нет, это не просто склет. На вид он был похож на человеческий, только ростом под три метра, в подранной мантии, с головным убором и посохом в руках. Черепа в посохах только ведь некроманты используют, да? Без слов и приветствий в меня полетела магическая стрела. Я ушел блинком и даже хотел возмутиться от такого начала, но не успел. Он в один миг приблизился ко мне и уже замахнулся своим посохом. Мне на помощь пришел Жорик, который влетел ему в спину, толкая вперед. Я и сам мог, но так тоже неплохо вышло. Достаю молот и наношу усиленный удар ему по спине. Ощущение такое, словно я по рельсам бью, и это плохо. Ему такой удар не понравился, и следующим он послал в меня некроволну. Три блинка вверх, и она пролетает мимо. Ну все, Он меня достал. Фосфорная стрела входит ему в лоб, а затем и святая против нежити. «Ага». Они должны были туда попасть, но фосфорная ударилась в оборьер. а святую он поймал, и теперь она дымится в его руке. Не весело, однако. Такая неудача не разочаровала меня, а только раззадурила. Давно не встречал достойного противника, за которого так здорово платят. Новые стрелы? Дайте мне еще троих лич, я все их завалю. — Кстати, вот... — Лич! — вспомнил, как назывались эти мертвые маги. Следующие пятнадцать минут... Мы обменивались с ним атаками, и никто не мог взять верх. Моя скорость и моя реакция позволяли уходить мне от его магии, а мои стрелы чаще всего не приносили ему никаких серьезных повреждений. Неудачно вышло и со осколочными стрелами. Они взрывались на земле, но не могли даже жменью крошек выбить из моста, чтобы отправить их в полет. Тогда я достал свою вьюгу. Он понял, что дело идет к завершению, и его глаза еще ярче загорелись зеленым. Я дал возможность начать ему первым, и он был не против. Он тоже принялся выбивать своим посохом мелодию по мосту. Тук-тук-тук. Появился загробный вой, разносившийся по полю боя. Речь призвал духов, которые завыли и полетели в мою сторону. В пятой точке знаю, что любое соприкосновение с ними — это верная смерть. Пришлось быстро менять в югу на святые стрелы и расстреливать их. Духов было много. и не уверен, что после их уничтожения у меня еще останутся стрелы на лича. Он тоже не спал и забрасывал меня свои магии, пытаясь подловить на моменте, когда я выходил из блинка. Я понял, что так долго продолжаться не может, и стал еще усерднее уничтожать духов, а затем создал потеряшку и выстрелил в его мантию Роба робо-некроманта пятого уровня. Отлично, теперь он голый, и можно рассмотреть все стыки его костей. Видно, что Лич охренел от такой наглости, Я аж кастовать магию забыл. Мне же лучше. Вторая стрела летит уже в его шляпу. Старая шляпа злого некроманта шестого уровня. Вот теперь его глаза зажглись яростью. Но в следующий момент он потерял еще и посох. Дар Мэрашес девятого уровня. Я думал, что сильнее злиться он уже не может. Оказалось, я ошибался. Все его тело стало окутывать серая аура, а в руках появились силуэты призрачных мечей, с которыми он побежал в мою сторону. Если он думает, что игры закончились на этом, то он глубоко ошибается, они только начались. Под ноги идут дымовые стрелы, и я блинками ухожу метров на шесть назад. Стрелы огненного взрыва тоже кидая ему под ноги, чтобы сбить с шага. Он не останавливается и даже не использует барьер, все принимая на себя. У него только одна цель — убить меня. Но ему крупно не повезло. — Мозов, скажи мне, что я сплю, — дрожащим голосом прошептал Иоанн. Зачем он пошел в запретные земли и растревожил их? Для чего притащил Верховного Лича к нашим воротам? Да будь он хоть трижды, Великий Маг, ему не убить эту тварь в одиночку. Я не знаю. Мужчине не было что ответить. Он, как и все, молча наблюдал за происходящим. Варк старался как мог, но видно было, что у него ничего не выходит. Пусть Верховный Лич тоже не достиг больших успехов, но эта тварь имеет колоссальный запас маны и может сражаться так сутками. когда Варк каким-то образом сумел разворо... раздеть Лича, то мир многих людей треснул и больше уже не станет прежним. Как бы не был силен и удачлив Варк, но конец его близок, когда Лич решил навязать ему ближний бой. Любое касание этими мечами гарантирует верную смерть. Все уже смирились, что чужак сейчас умрет, а потом Лич примется за них. Даже сопротивляться никто не видел смысла. «Смотрите, что это?» — выкрикнул кто-то из толпы. а там было на что посмотреть. Из дыма вылетела фигура Варга и на несколько секунд зависла над пропастью, которой не было видно «да». Лич не упустил такого момента и решил исполнить свой долг до конца, прыгнув за ним. «Кажется, он жертвует своей жизнью ради нас», подытожил Мозов этот героический поступок. Так оно и было. А точнее, так решили все остальные. В падении Лич нагнал Варга и протнул его своими клинками, отчего тело Варга перестало существовать. а Лич с безумным видом, махая руками, полетел в бездну. Молчание и шок. Вот что царило на стенах. Люди не могли выдавить и слова. Только что на их глазах пало одно из легендарнейших ужасов их мира. «Сегодня будет пир. Мы должны вином омыть жертву этого храброго человека», озвучил всем свою волю Мозов. «Ух ты, круто! Вино я люблю. А мясо будет?» донесся со спиной голос того, кого уже, как они думали, нет в живых. отчего у всех присутствующих побежали мурашки по спинам. «Ням! Мясо!»